Через 3 спустя сытая и довольная леди Мерлин остановил свой амобиллер у дверей дома леди Миламори. Её женское сердце говорило мне, что так надо, а я не сопротивлялся. Не слишком задумываясь над своими действиями, я послал зов Миламори. Это я, Макс. Выгляни на секундочку. Я жду у входа. Макс, я не могу, испуганно отозвалась Миломори. Ты думаешь, что делаешь? На мне завидится, пока пока этого так хочется. Не надо принимать меня за идиота, Миломори рявкнул я. Если уж я решил ввалиться к тебе среди ночи, то, наверное, не для того, чтобы нам с тобой стало ещё хуже. Ты сначала выгляни, а потом решай, пускать меня или нет. Клянусь любимой пижамой сэра Джуфина, ты не пожалеешь. Такого сюрприза тебе никто, кроме меня, не сделает. Жду. Здоровое любопытство оказалось сильнее опасений. Через минуту кончик носа леди Меломори высунулся наружу. — Кто вы? — резко спросила она. — И где сэр Макс? — Это что, шутка? Конечно, шутка незабвенная, улыбнулся я. И очень хорошая шутка. Ты не находишь? Вы Что вы хотите этим сказать? Попробуй встать на мой след, милая, улыбнулся я, и все твои сомнения как рукой снимет. Ну, чего ж ты ждёшь? Миламоре молниеносно скинула домашние туфли, миг, и она уже стояла у меня за спиной. Несколько секунд напряжённой тишины, и она сдавленно охнула. "Сэр Макс, что с тобой случилось?" побледневшими губами спросила она. "Тебя заколдовали?" <связывая> "Ага", весело сказал я. "Правда, только на время, потому что я должен срочно выйти замуж за Лона Лилоклиц. Это страшная тайна. Может быть, мне всё-таки можно зайти?" "Мм, <связывая> <связывая> думаю, что можно". Милобород начал улыбаться. Ты мне объяснишь, что происходит? Разумеется, объясню. Нас же двум хорошим подружкам о чём-то поболтать. Знаешь, я подумал, что с друзьями нам с тобой стать будет трудновато, поскольку, хмм, в общем, ты сама всё прекрасно понимаешь. А вот подружками это в самый раз для начала. Кстати, меня зовут Мерлин. Думаю, так тебе будет проще. Да уж, действительно, проще. Мы, наконец, прошли в гостиную, и Меломорья вдруг с облегчением улыбнулась. — Садись, леди Мерлин. Молодец, что пришла. — Женская интуиция, — лукаво усмехнулся я. — Великая сила. Кстати, она мне подсказывает, что у тебя найдется какой-нибудь сувенир от дяди Кимы. Когда уж кутить, как не теперь. Я ведь уезжаю послезавтра, Меломорья навсегда в её голосе был неподдельный ужас мушен навсегда и не надейся на пару дюжин дней всего-то а куда в кетаре улыбнулся я нашего шефа скрутил тяжёлый приступ ностальгии давай миломоре расстресай свои запасы я тебе всё расскажу честное слово Ты будешь пить глоток судьбы. Мерлин невозмутимо спросил у Миламории, я даже вздрогнула от неожиданности. Глоток судьбы? Ну-ну. Это мы уже, кажется, пробовали. Где ты интересно могла пробовать такое вино, Мерлин? Всё так же бесстрастно парировала Миламория. Это редкостная вещь. Ещё бы не редкостное рассмеялся я с удивлением ощущая как последний тяжёлый камень падает с моего сердца конечно я буду это пить кто я такая чтобы отказываться от гладка судьбы вот и славно древнее вино оказалось тёмным почти чёрным на дне стакана мерцали какие-то едва заметные голубоватые искры Хороший знак, мёрлд улыбнулась Беллабори, постукивая пальчиком по краю стакана. Тима говорил мне, что эти огоньки появляются только если вино пьют люди, а как бы это лучше объяснить? Люди, с которыми всё правильно, понимаешь, не хорошо и не плохо, а правильно. Кажется, я понимаю, задумчиво кивнул я, только у меня есть другая формулировка по-настоящему. Меня всегда поражало, как мало людей живут по-настоящему. Я понятно выражаюсь. У что вы с Максом действительно умеете делать, Мерлин? Так это понятно выражаться, Миламори покачала головой. Вкусно, спрашиваешь. Тогда выкладывай свою историю. Могу принести клятву молчания, если хочешь. Нужна мне твоя клятва? И бархатистым голосом леди Мерлин я с самого начала обстоятельно выложил историю этого дикого костюмированного бала, блистательной королевой которого я являлся. Герой-любовник Меллифар, разумеется, был главным героем финала. Грешные магистры Я не подозревала, что ещё когда-нибудь в жизни буду так смеяться, вытирая слёзы, простонала обессилевшая от хохота Миламори. Бедный Мелифаро, не везёт ему с девушками. Ты бы подумала, Мерлин, где ты ещё такого парня найдёшь. Я учту твой совет. Смотри-ка, уже светает, когда же ты спать будешь? Ну, опоздаю на службу, подумаешь. — Скажу сэру Джуффину, что давала тебе уроки женского кокетства. — Да, это мне особенно пригодится, учитывая кандидатуру моего будущего спутника жизни. Я с трудом поднялся с низенького диванчика. — Пойду-ка я спать, миломори, да и тебе пора. — Лучше мало, чем ничего. — Не важно сколько, важно как. — А сегодня я буду спать, как убитая. Спасибо тебе, Мерлин. Передай сэру Максу, что это была отличная идея. Передам. Я встал, улыбнулся и помахал ей рукой. Хорошего утра, миломори. Замечу, что леди Мерлин тоже спала как убитая. Чего с моим старым знакомым сэр Максом давненько не случалось. В этой девочке было отличное каменное сердечко, куда надёжнее моего собственного. На закате я пришёл в дом у моста. Со мной была дорожная сумка, где поместились большая бутылка бальзама Кахара, ворох одежды леди Мерлин. Понравилось ходить по магазинам, и моя зачарованная подушка-затычка в щели между мирами по воражению сэра Мабо Колоха величайшего из моих многочисленных благодетелей. Что бы там ни случилось, а отправиться невесть куда без единственной и чудесной возможности заполучить нормальную сигарету — это не по мне. Сэр Джуффенхалли оживленно беседовал с каким-то загорелым блондином средних лет в ярком сине-белом лохе. У парня был вид типичного «тренера». Я только не сумел определиться с видом спорта. Не решаясь вмешиваться в их беседу, я послал зоб своему шефу. — Вы заняты, Джуффин? Мне подождать в приемной? — Ну что-то, леди Мерлин, — приветливо улыбнулся сэр Джуффин, — решила, что у меня посетитель, Макс. А кто говорил, что с внешностью сэра Шурфа у нас будут проблемы? Могу вас поздравить, ребята, вы отличная парочка. — Ты прекрасно выглядишь, Мэрилин, — вежливо сказал неузнаваемый Лонли Локли, поднимаясь с места и, о грешные магистры, заботливо помогая мне сесть. Должен заранее попросить у вас прощения, Макс, но в дальнейшем я буду вынужден обращаться к вам на «ты», поскольку так принято между мужьями и женами. — Вы можете говорить мне «ты» и в менее экстремальных условиях, Шурф. Теперь меня зовут сер Гламма Эралга Мерлин. Разумеется, ты должен звать меня просто Гламма, дорогая. Может быть, пока мы можем поговорить нормально? Взмолился я, так и свихнуться можно. Сер Шурф абсолютно прав за Металджуфин. Чем скорее ты привыкнешь к вашим новым именам, тем лучше, потому у тебя будут и другие заботы. Я с изумлением уставился на руки Лон Лиокли. Впервые я видел его без грубых защитных рукавиц и без смертоносных кактистых перчаток, которые я привык считать его настоящими руками. Теоретически я знал, конечно, что это не так, но сердце, которое сильнее рассудка, было твёрдо уверено, что эти ледяные хищные руки есть настоящие. Грешные магистры, что у вас с руками, шурф, а э, гламма? Ничего. Если ты имеешь в виду перчатки, то они со мной в Лорце. Не думаешь же ты, дорогой Мерлин, что такого рода перчатки есть у всех горожан. Не думаю, конечно. Просто я никогда раньше не видел вас тебя без них. «Разумеется, только ты должна говорить «не видела». «Да, конечно». «Извини, милый», — усмехнулся я. «А что у тебя с ногтями?» «А-а-а! Это первые буквы слов одного древнего заклинания. Без них перчатки убили бы меня самого. Боюсь, что мне придется носить...» «Вот это!» — Лонли Локли брезгливо показал мне шикарные перчатки из тончайшей синей кожи в дороге они не помешают но когда я буду в них обедать это может вызвать некоторые подозрения ничего я легкомысленно махнул рукой у каждого могут быть свои милые причуды привет красотка В кабинет ворвался Милифаро. "Ну как, не надумала остаться девчонкой и принять моё предложение? Моя мама была бы просто в восторге". Он сгромоздился на ручку моего кресла. "Наш Лэкилонки, конечно, здорово похорошал, но я всё равно лучше". Сэр Милифаро Не приставайте к моей жене, не возмутим, сказал преображённый Лонлилокли. И будьте так любезны выучить мою фамилию хотя бы к нашему возвращению. Мы с вами всё-таки не первый год знакомы. Съел? лихидно спросил я. Не такая уж я беззащитная барышня. Больше всего удовольствия от нашей бредовой беседы получал сэр Джуфин. Всё правильно, он начальник, ему положено. Джофин, я надеюсь, вы не станете возражать. Сэр Кофаёх, не сравненный мастер слышащий и по совместительству мой личный косметолог-визажист, зашёл в кабинет, бережно прижимая к груди объёмный свёрток. Вы ещё успеете объяснить этим несчастным мальчикам, в какое пекло они отправляются. У вас вся ночь впереди, а у меня с собой такая вкуснятина. «Дырку над вами в небе, кофа! Когда это я возражал против вечеринок?» — бодро отозвался сэр Жуфин. «Только зачем вы все это тащили?» — можно было послать курьера. «Нет уж, такие вещи я никому не доверяю. Шуттовах, один из лучших виртуозов старой кухни, сейчас отошел от дела и готовит только для себя. Но когда я заказал ему семь пирогов чак-пирогов, он просто не смог мне отказать. Нам повезло. Кажется, кроме сыновей покойного Вагатты, этого уже никто толком не умеет». «Вы это серьезно, Кофа?» — кажется, Джуффин не на шутку разволновался. «Еще бы, такими вещами не шутят. Девочка, иди к нам, пока я не передумал». Меломори не заставила сэра Кофу повторять приглашение. — Хороший вечер, Мерлин, — улыбнулась она, положив руку мне на плечо. — Жаль, что ты так скоро уезжаешь. — Если бы мы не уезжали, не было бы пирога Чекката, — философски заметил я. За все надо платить. — А про сэра Лукфи беднягу забыли, — с упреком сказала Меломори. — Надо бы его позвать. — Обижаешь, леди, — хмыкнул сэр Жуфин. — Я уже послал ему зов. Но сперва он должен вежливо вращаться с доброй сотней буревухов. Доставайте свои сокровища, Кофа, никаких сил нет его ждать. Глухой стук упавшего стула свидетельствовал, что наш мастер-хранитель знаний уже был тут как тут. — Хороший вечер, господа. — Спасибо, сэр Джуффин. Так мило с вашей стороны, что вы обо мне не забыли, Сэр Кофа. Вы очень добрый человек, устроить нам всем такой праздник. Хороший вечер, Сэр Макс. Давно вас не видел. Что это у вас с причёской? Так теперь модно? Мелифаро чуть не свалился с ручки моего кресла. Мы с Меламори изумлённо переглянулись. Сэр Кофа, кажется, крякнул от досады. Грешные магистры. А как же моё новое обличие? Прекрасная леди Мерлин, неужели меня всё-таки можно узнать? Не переживай, Макс. Сержю Фенхалли вовремя пришёл мне на помощь. А вам, Кофа, и вовсе грех удивляться. Сами знаете, наш сер Лукфи видит вещи такими, какие они есть, а не какими они кажутся. А как бы иначе он мог различать своих буревухов? Сер Лукфи «Действительно довольно проницательный человек, я это уже не раз говорил», — сказал свое веское слово Куруш. Джуфин покивал, соглашаясь с мудрой птицей. «Все равно я считал эту девочку своим шедевром», — проворчал сэр Копа Йох. «Думал, что и Лукфи можно обмануть». «Джуфин, а вы не уверены, что среди любителей китарийских ковров...» «Мне кажется, такого же проницательного парня?» — осторожно спросил я. «Ага, размечтался. Лично я знаю еще одно такое чудо природы. Он — шериф острова Муримах, самая важная персона на этом клочке суши. Считает шерстинки тамошних королевских хорьков, я полагаю. Посему можешь расслабиться?» И сэр Джуффин повернулся к Луукфе. «Ты так до сих пор и не заметил, что наш сэр Макс временно стал девушкой?» «А-а-а! Тот, я смотрю, у вас волосы длинные!» — с облегчением сказал сэр Лукхи Пенс. «Хорошо, что это не новая мода. Мне такие прически не идут, да и хлопотно с ними». Импровизированный праздник прошел на славу. Знал бы, что нас, Лонли Локли, так будут провожать, каждый день бы куда-нибудь ездил. Наконец, мы остались втроем. Сэр Джуффенхалли угробил большую часть ночи на то, чтобы рассказать нам, Слонли Локли, вымышленную историю нашей жизни. Нам вполне могли попасться любопытные попутчики, склонные поболтать за ужином. Признаться, я слушал в полуха. Со мной говорит Лонли Локли надежной, как скала, уж он-то не забудет ни буквы из занудной биографии сэра Глам-Мейралги и леди Мерлин Монро. «Все это хорошо, Джуффин, — сказал я, задумчиво глядя на розовеющее небо, — но я, признаться, так до сих пор и не понял. Зачем мы все-таки едем в Киттаре?» «Именно за тем, чтобы на месте понять». Зачем вы туда приехали? рассмеялся мой шеф. Могу сказать тебе честно, Макс. Когда я отправлял тебя на свидание с призраком Хломи, я действительно несколько пожадничал, попридержал некоторые факты до тех пор, пока ты не задал мне хороший вопрос, которого я так терпеливо дожидался. Но на этот раз всё иначе. Ты действительно знаешь всё, что знаю я. Для того я и посылаю тебя в Кетарию, чтобы ты ответил на мои вопросы, которых у меня полным-полно. Если уж тебе нужен совет, пожалуйста, когда вы туда приедете, выжди несколько дней. Ничего не предпринимай. Гуляйте шурфом по городу, покупайте ковры. Может быть, тайна сама тебя найдёт, ты же у нас везучий. Ну, а если ничего не произойдёт, Что ж, тогда попробуйте сами уехать из города, а потом вернуться обратно. Только не спешите, ладно? Почему-то мне кажется, что это будет не самый разумный поступок, но сейчас я ни в чём не уверен. Вам пора, ребята. Караван с китаря отправляется через час. Можете сделать поглоточек. Сэр Жуфин протянул мне свою знаменитую невидимую бутылку с бальзамом Кахара. Уже почти пустую, благодаря моим же стараниям. Я с удовольствием сделал глоток вкусного напитка, способного излечить не только от утренней сонливости, но и от куда более немыслимых неприятностей. «Держи, милый, тут еще осталось», — я протянул бутылку Лонли Локли. «Спасибо, Мерлин, но я этого не пью». Вежливо отказался мой официальный друг и временный муж. Как хочешь, нам же целый день ехать. Существуют специальные дыхательные упражнения, которые прогоняют усталость быстрее и эффективнее, чем эти ваши снадобья, отмахнулся Лонли Локли. Научишь? зависливо спросил я. Научу после того, как ты окончательно усвоишь то, что я показывал тебе раньше. А я уже тебе только кажется, что уже сухо возразил этот удивительный парень. Лет через 40 поймёшь, что я имею в виду. О, как любит говорить великий магистр Нуфлин. Хорошо, что я не доживу до этого дня. Ладно уж. Пошли, любимый. — Давайте, давайте, — присоединился ко мне сэр Джуффин. — Что-что, она говорится, вы еще успеете. Дорога долгая. — Да. И не забудьте привезти мне сувенир с родины, если уж на то пошло. Сэр Лонли Локли решительно сел за рычагом обилера. — Может быть, я поведу? — предложил я. — После бальзама Кахара? — Так нельзя. — Да. Я это уже однажды говорил. Потом в дороге тебе, конечно, придется иногда сменять меня, Мерлин. Но ты уверена, что сможешь ехать, как все нормальные люди? Если наша мобиллер ни с того ни с сего обгонит всех остальных, мы останемся без мастера-предводителя каравана. Я уже не говорю о том, что наши спутники будут шокированы. Ничего, усмехнулся я. Леди Мерлин, дама осторожная, все будет в порядке наступлю на горло своей песни. Это что? Какой-то тайный ритуал? Вежливо поинтересовался лорд Лилокли. Ага. Могу научить. Но это отнимет лет 40-50. Леди Мерлин оказалась не менее хитной особой, чем мой старый знакомый сер Макс. Через несколько секунд я решил, что эта шутка может привести к самым непредсказуемым последствиям. И виновато улыбнулся своему спутнику. Я пошутил, Гламма. На самом деле это ну, просто такое выражение. Я так и подумал. Нужно говорить пошутил, а? а не пошутил. Через несколько минут мы будем не одни, так что я бы порекомендовал бы тебе, Мерлин, внимательно следить за своей речью. Ладно, ты прав, больше не буду. Я весело подумал, что пара дюжин дней в обществе сэра Лонглилок лишь закалит мой характер куда лучше, чем суровая педагогическая система древней Спарты.